697. -го. Ноябрь, 13. -е. Необычное упорство противодействия тьмы указывает на присутствие темного иерафанта. Это показывает, что огни противостоящего сердца непереносимы для тьмы. Вопрос в том, сердце ли тьму светом рассеет своим, или тьма огни духа потушит. Так сохранение равновесия выходит за пределы личных интересов и приобретает пространственное значение. В уиме победы света ведется борьба.